Глава 18. Прошло два года. Да. Летит время, если его подстегивать. Раз, а два года прошло. Прошло два года. И началось. Глава 19. Событие 44. Война была бы пикником, если бы не вши и дизентерия. Маргарет Митчел Зеленую весною под старую сосною с любимой Ванюша прощается. Кольчугой он звенит и нежно говорит «Не плачь, не плачь, Маруся красавица». Полки шли на юго-запад, совершенно не встречая сопротивления. Никто с гранатой под танк не бросался, никто окопов не рыл, да даже из-за угла пыльным мешком никто ни одного русского не огрел. Правда, и с цветами не встречали. Совсем недавно тут грохотала железом и порохом Северная война. Люди были несколько раз ограблены, потом несколько раз экспроприированы, а следом снова ограблены. Девки и женщины не по паре раз изнасилованы, но кто не спрятался в подполе или лесу. А потому освободителями русских никто не считал. Опять идут войска, опять будет война, ничего не изменится. Опять ограбят и изнасилуют. С чего тогда встречать цветами? Опять прохладно еще на улице, и морось какая-то не весенняя совсем, а будто осень не вовремя пришла. Не лишку ранней весной цветов. Народ попрятался в подвалах и лесах, наученные горьким опытом, и только старики и старухи выглядывали из-за тына. Сказать, что совсем обнищал народец, так нет, и петухи кричат, и козы блеют, и даже коровы мычат. Лошадей не видно, но понятно, что в лес угнали, первым делом ведь лошадей войска реквизируют. Даже могут расписку выдать, не жалко Каптернамусу. Владей христианин паши на той бумажке. Когда приедет сюда большой начальник, он тебе выдаст по ней за затрещины подзатыльников, а то и пару метров пеньковой колючей веревки. Нет, чтобы шелковую. На этой всю шею до крови раздерешь, пока помрешь. Больно и обидно в рай с окровавленной шеей стучаться. Эти войска, что проходили мимо городков и деревень, никого, как это ни было странным, не грабили и не насиловали. Шли и шли длиннющей серо-зеленой колонной. Часами мимо деревни шли. Много войск и форма невиданная. Совсем некрасивая, просто серо-зеленого цвета. Ни отворотов, ни тесемок красных, ни медных или бронзовых начищенных больших пуговиц, ни даже налобников, горящих на солнце, нет. Зеленый фраг зеленые штаны, как у крестьян почти, короткие сапоги черные и странная шапка на голове без всяких украшений, даже у едущих впереди на лошадях офицеров. Разве ботфортами отличаются они от солдат? Сверху у всех длинная, плотная, такая же зеленая японча, плащ. Пехотинцев, правда, немного, в основном по дороге по четыре в ряд шла и шла кавалерия. Потом тянулись конные упряжки с пушками на больших невиданных колесах, снова конница в совсем уж странных азиатских халатах и меховых высоких шапках, и опять кавалерия. Вот хоть эти на войска похожи, в белых мундирах и в блестящих керасах, даже при моросе блестящих, а еще плюмажи белые над касками. Дальше шестерки, а иногда и осмирик лошадей тянули огромные кургузы и пушки, блеклые какие-то, без всяких бронзовых львов и единорогов. Таких и бояться неинтересно. Много было и совсем маленьких пушек, игрушечек на больших зачем-то колесах. Эти просто пара лошадей спокойно волокла по раскисшей после таяния снега дороге. Останавливались русские в селах, если то в избы особо не лезли, ставили палатки на околице, разводили костры, а коптернамусы на чудо за козочек и курей расплачивались медными и серебряными монетами. При этом с войском шли люди в штатском, которые расспрашивали с заметным акцентом про урожай ржи и пшенички, не забывали и про овес с горохом, а потом покупали немного всего на пробу. Ночевали солдатики в палатках, насиловать Джон и дочери у хозяев не лезли. А вот если пан сбежал, то его усадьбу занимали офицеры, как и дома немногочисленных католических и униатских священников. Их люди в черных мундирах куда-то с собой забирали, вычищали костелы, грузили добро на телегу и отправлялись назад. А старости объявляли, что из России пришлют православного священника, а с ересью католической пора покончить на русских землях. Никто против и не был особо. Красные придут, грабят, белые придут, грабят, зеленые придут, но эти хоть только кровопийц ксензов грабят, и то хорошо. Приходили войска из Курляндии с песней и с ней же уходили. Маруся молчит и слезы льет, от грусти болит душа ее. Кап-кап-кап из ясных глаз Маруси капают слезы на копье. Кап-кап-кап из ясных глаз Маруси капают горькие, капают кап-кап, капают прямо на копье. Красивая песня. А что форма некрасивая, так и ладно. Главное, не грабят.